Свобода быть собой и читать то, что нравится. Микки Хост Мир проклятий и демонов Читает Любовь Конева Пролог Когда мы не смыкали глаз В южной части северных лесов У подножия черных гор В диких землях занимался рассвет. Солнце еще не всплыло из-за горизонта, но Клаудия все равно ощутила произошедшую перемену. Тьма отступила, оставив вместо себя серые низкие тучи и ледяной ветер, пробирающий до костей. Те крохи магии, что распределялись между их маленьким отрядом и помогали терпеть холод, сплетались внезримые для Клаудии нити и помогали ей скорее восстановить силы. Неожиданно налетел сильный порыв ветра, сорвавший капюшон с головы девушки и разметав темные волосы, остриженные по линии подбородка. Скривив черные губы, Клаудия поправила капюшон, краем глаза, заметив, как Эйкин спрятал руки под плащ. Никто не жаловался на холод. Даже Эйкин, хотя его губы заметно посинели и давно уже зуб на зуб не попадал. Магнус отдал ему свой плащ, но мальчик всё равно не согрелся. «Ещё немного». Стараясь, чтобы звучало спокойно и убедительно, произнесла Клаудия. «Думаю, не больше пяти лик. Часа три, может, четыре». «Я голоден», — пробормотал Эйкен. По голосу Клаудия поняла. Он стыдится, что хочет есть. Они давно распределили все запасы в соответствии с возрастом и силой. Но два дня назад... Их постигла череда неудач. Из-за нападения тварей были утеряны сумки с провизией, а добычи, что поймала Стелла, обернувшись волчицей, оказалось недостаточно. Сейчас не только нюх Стеллы, но и тени Эйкина помогали им избегать ловушек и неожиданных столкновений с тварями. Тени были усерднее, проникали туда, куда Стелла ни за что не смогла бы пролезть и слышали то, что произносилось за лиги от них. Эйкин старался распределять свою силу правильно, но ему было всего тринадцать, а из-за того, что третий находился без сознания и не мог помочь, мальчик нервничал еще сильнее. «Еще немного, Эйкин». Чуть мягче повторила Клаудия. «В крепости есть горячая еда. Съешь столько, сколько захочешь. Я обещаю». «Знаете, о чем я тут подумал?» — пробормотал Магнус, влезая в разговор. «В прошлый раз я припрятал там родданское вино». Стелла тявкнула, напомнив о себе, и Магнус, наверняка восприняв это как поддержку, заулыбался и продолжил. И «Именно, моя дорогая. Считаю, когда третий придёт в себя, мы должны выпить». «Опять ты за своё!» — сухо бросила Клаудия, ступая по укрытой снегом тропинке дальше. Девушка, затылком почувствовав направленные на неё взгляды, остановилась и повернулась. Магнус смотрел так, будто был глубоко разочарован её словами. Его щёки и нос порозовели из-за холода, а упавшие на лоб чёрные волосы покрылись тонким слоем иния. Хоть он и был простым человеком, без капли магии или иных сил в крови, Магнус держался намного лучше и почти не дрожал от холода. Он выпрямился во весь рост, и выглядел бы, как статный сильный рыцарь в серебряно-черной кожаной броне с мечом на поясе, если бы не обижен поджатые губы и злой взгляд, направленный на Клаудию. Эйкин, стоя с ним рядом, попытался вытянуться и стать таким же высоким. Он любил подражать Магнусу во всем, ведь тот был его кумиром. Стелла топталась на месте, и фыркала, когда падающие снежинки касались ее носа. «Только если и Касс разрешит», — немного подумав, произнесла Клаудия. «И только после того, как третий придёт в себя». Магнус хлопнул ладонями, одетыми в кожаные перчатки, и победно улыбнулся. Его темно-карие, почти черные глаза опасно сверкнули. «Учись, Эйкен», — добавил Магнус, — сверху вниз, посмотрев на мальчика. «Не каждый может разжалобить Клаудию!» Наблюдавшая за ними Клаудия была абсолютно уверена, что он едва не сказал «Никто!» «Идем дальше», — объявила девушка, развернувшись. Они шли всего несколько дней, но для Клаудии это ощущалось как вечность. Подъем в черные горы — оказался самой трудной частью пути, потому что там едва ли не на каждом шагу их поджидали твари. Добраться до Бреши само по себе было испытанием, а закрыть ее — борьбой, победу в которой пришлось вырывать из когтистых лап. Они потеряли трех хороших коней и три сумки с провизией и одеждой, Но брешь всё же удалось запечатать, и больше она не представляла угрозы. Несколько тварей, расползшихся из неё и затаившихся по окружающим лесам в ожидании жертв, они уже встретили. Магнус разил мечом, третий — магией, пробираясь глубоко в их тела. А Стелла рвала чудищ клыками. Тени Эйкина — заранее оповещали обо всех тварях, подбиравшихся ближе, и потому еще ни одна не спаслась живой. И в каждом бою Клаудия слышала шепот мертвых, звучавший в ее собственной голове. Мертвые стали ей ближе, чем живые, и потому девушка знала, что даже твари могут шептать после смерти. В основном, конечно, проклятие. Реже Клаудия слышала угрозы о том, что они восстанут из хаоса или что собратья отомстят за них. Клаудия старалась не обращать внимания на мертвых, которых слышала за спинами своих спутников. За годы девушка научилась игнорировать шепот, прислушиваясь только к самому важному, а остальное пропуская мимо ушей. Однако её пугала тишина, прятавшаяся за спиной третьего. Обычно мёртвые всегда звучали за спинами других, будто были призраками, подкравшимися сзади. Но за ним было тихо. Пару дней назад Сальватор сделал нечто, что не давало девушке покоя до сих пор. Позволил Арне забрать часть их общей магии и поместить в кого-то, кого никто из них не знал. У Клаудии в голове не укладывалось, что такое возможно, но времени на расспросы не было. Большую часть пути до крепости третий провел в забытии, пока Стелла-волчица несла его на своей спине. Просыпался он редко, почти не ел и не пил, И все время, что бодрствовал, отчаянно пытаясь разделить между всеми те крохи магии, что постепенно подчинялись ему снова. Он практически не разговаривал ни с кем, но мертвые за его спиной не молчали. А сейчас тишина, будто никто и не преследовал третьего. Клаудия не знала, что делать. Третий называл ее мозгом, потому что Клаудия была самой умной и расчетливой, всегда реагировала быстрее всех. И благодаря шепоту мертвых знала, какие тайны прячет тот или иной человек. Но она все равно ощущала себя недостаточно полезной. Ей хотелось сделать больше, быть сильнее, умнее, хитрее пользоваться помощью сокрушителя, а не голосов в голове. Но сокрушитель, единственное оружие, убивающее тварей, не ложился в ее руки. Ледяной воздух обжег легкие, когда Клаудия глубоко вздохнула, надеясь успокоиться и привести мысли в порядок. Третий находился в этом странном состоянии между жизнью и смертью, Уже пять дней, и волей-неволей девушка стала задумываться о худших вариантах. Она помнила, что третий не так прост, и во магии его почитают не просто так, но всё равно волновалась. Волнение непозволительно. Тот, кто волнуется, заведомо обречён на провал. Но как тут оставаться спокойной, когда речь идет о том, кто спас их всех. «Клаудия! Тени что-то чувствуют!» — тихо пробормотал Эйкин, будто боясь нарушить покой третьего. Она тут же обернулась и внимательно посмотрела на мальчика. «За многие лиги отсюда что-то происходит, говорят там и кассовые охотники. Но есть и что-то странное». «Если там охотники, то волноваться не о чем», — произнёс Магнус. «Это их территория», — поспешила добавить Клаудия, переводя взгляд на Эйкина, вжавшего голову в плечи. «Мы закрыли брешь, так что твари больше не сунутся в эти края. Если там те, что успели сбежать, охотники с ними справятся». «Да, ты права», — едва слышно согласился мальчик. Тут Стелла, аккуратно несшая на спине третьего, догнала его и ткнулась носом в спину. А Эйкин от неожиданности взвизгнула, отскочив в сторону. Волчица фыркнула и вопросительно посмотрела на мальчика, и он, не сдержавшись, тихо рассмеялся. В сравнении с Клаудией, Стелла сама еще была ребенком хотя в человеческом обличии имела тело сильной и прекрасной девушки. Но волчица всегда угадывала, когда Эйкина нужно подбодрить, и за это Клаудия была бесконечно благодарна ей. Новость, которую принесли тени, была тревожной, и Клаудии нужно было как следует ее обдумать. Скорее всего, Магнус прав. Несколько тварей и впрямь могли спрятаться вдалеке от них. Но если охотники и Каса там, бояться нечего. Если бы происходило что-то более сильное и ужасное, мёртвые точно зашептали бы об этом. Но они молчали, словно вовсе исчезли. Клаудия позволила себе на секунду остановиться, прикрыв глаза, и сделав глубокий вздох, а потом снова продолжила путь. Крепость находилась уже близко, но останавливаться и расслабляться не стоило. Это было опасно. Когда ворота закрылись, Клаудия, наконец, выдохнула. Эйкин, укутанный в плащ рыцаря, прыгал вокруг Стеллы, державшей третьего, и раздавал указания людям и Касса, подошедшим помочь. Третий все еще пребывал в забытии и не реагировал ни на кого. Но теперь Клаудия хотя бы была уверена, что угроза, пусть и ненадолго, отступила. Девушка поймала взгляд Стеллы и кивнула, протянув сумку, которую всю дорогу несла на себе. Волчица вытянула шею, и Клаудия повесила на нее ношу. После чего Стелла потрусила вглубь крепости. Здесь они могли ненадолго расстаться и заняться каждой своим делом. Несмотря на то, что Эйкин сильно хотел есть, он сначала убедится, что третьего уложат на кровать и помогут выпить фейского отвара, и только после этого отправится на кухню. Стелла ушла отогреться и привести себя в порядок, чтобы потом присоединиться к нему. А Клаудия и Магнус собрались пересказать икассу, всё, что произошло с ними с тех пор, как они покинули Амагу. «Я обязательно проверю третьего», — пробормотал Магнус с улыбкой, из-за разницы в росте, посмотрев на Клаудию сверху вниз. «И прослежу, чтобы ему в глотку влили всё, что только можно. Звучит очень угрожающе. Оставь этой крепости хотя бы пару бутылей целебного отвара, хорошо?» «С вином такое не пройдёт». «Я знаю. Иди, проследи за третьим. Потом проверь, чтобы Эйкин согрелся и наелся, а Стелла нашла...» «Ох, Клаудия, не превращайся в мамочку. Я знаю, что делать. Если ты не забыла, я старше тебя. Всего на семь лет». «Готов поспорить. Раньше тебя это ничуть не заботило». «Ты начинаешь ворчать, как старик». Слегка улыбнувшись, сказала девушка. «Мне двадцать семь, Клаудия», — строго заметил Магнус. «Двести двадцать семь. Я молод и прекрасен». «Я не удивлюсь, если в следующий раз, когда ты поднимешь сокрушитель, твои кости заболят». Магнус демонстративно вынул меч-сокрушитель из ножен и прокрутил его в руке. «Меня твое хвастовство не трогает» равнодушно заметила Клаудия, складывая руки на груди. «Ты ранишь моё сердце!» Убирая меч обратно, пробормотал Магнус. «Если шёпот принесёт тебе чьи-то рыдания, знай, что это был я!» «Приму к сведению!» Рыцарь закатил глаза и громко фыркнул. Стоило Икасу показаться на одной из лестниц, ведущих со стен во двор, как рыцарь ушёл. «Судя по твоему лицу, что-то все же произошло», — спросил Икас, остановившись в метре от Клаудии. «Просто немного переживаю за третьего. Надеюсь, вы окажете ему достойный прием». «Не говори так, будто здесь ждут всех, кроме тебя». Клаудия скривила губы. «Пойдем внутрь», — предложил Икас. «Ты наверняка замерзла». «Что ж, тут ты угадал». Девушка послушно проследовала за ним, обходя группы рыцарей, охотников, целителей и других жителей крепости, толпившихся во дворе. Она бывала здесь не очень часто, но местные все еще смотрели на нее настороженно и даже несколько испуганно, хотя уже должны были запомнить, Клаудия совершенно точно не походила на до смерти замерзшую девушку. Её кожа была белой, как снег, а губы — чёрные, как ночь. Никакой синевы, красных пятен или покрывшихся инеем ресниц. «Послушай, иказ!» — непринуждённо позвала девушка, когда они на секунду остановились, дожидаясь, пока откроют вторые ворота, ведущие в сердце крепости. «У вас найдётся вино?»